глава вторая. пик пик пик тая отрешенно наблюдала как кассирша тетя оля пробивает набранные продукты от усталости ломило тело хотелось доползти наконец до дома и просто упасть на кровать день выдался бесконечный закрытие квартала на работе все нервные зинчук наорала на нее за ошибку в табеле при все из-за чего Тайке даже пришлось поплакать пару минут в туалете. А потом автобус не приезжал полчаса, а на улице моросил дождь. Тот, самый противный, который бывает ранней весной или поздней осенью. Холодный, пробирающий до костей. А зонта у Тайи не было. Она не забыла, его просто не было никогда. тая не любила зонты, обходилась капюшоном. Но, стоя сейчас у кассы в супермаркете, промокшая до самого белья, она лениво раздумывала, что, наверное, все-таки стоит купить. «Карта магазина?» Тая отрицательно покачала головой, тетя Оля раздраженно вздохнула и достала из кармана свою, дежурную. «1830», — огласила результат. Тая полезла в кошелек за карточкой. Очередь за ней недовольно зашипела. «Сразу не подготовится «Молодежь, это ни о чем не думай, там и с работы. Ума нет». Заливаясь жгучим румянцем и делая вид, что не слышит, Тайка приложила найденную через полминуты карту. И только оплата прошла, торопливо стала собирать продукты в пакет, мысленно отчитывая себя, что проворонила момент и не стала делать это сразу, а стояла и страдала ерундой. Неодобрительные взгляды других покупателей так и липли к ней делая движения суетливыми и рваными. Еще и телефон в сумке заорал «Черт!». Девушка на секунду замерла, раздумывая, доставать гаджет или продолжить собирать продукты, которые мешали следующему покупателю. Решила, что лучше продукты. Ускорилась, запихивая в пакет бананы, кефир, масло. А телефон все орал и орал, заставляя мысленно его ненавидеть. Даже тетя Оля, соседка по подъезду, неодобрительно покосилась на нее. «Извините», — глухо просипела Тайка и, наконец, отошла. Бросила тяжелый пакет на пол. Стала, закусив губу, искать телефон, роясь в безразмерной сумке. от Отчего-то хотелось реветь. Такая глупость, но как-то все сразу. Выловив орущий гаджет, увидела, что это бабуля. «Ну вот почему она вечно так не вовремя?» «Да!» прозвучало грубо и глухо. «Танюш, ты скоро?» — поинтересовалась баблида каким-то странно взволнованным голосом, отчего он у нее звучал выше и тоньше, чем обычно. Тая сразу это уловила, нахмурилась. Глухое раздражение мигом сменилось нервным беспокойством. «Нет, я в магазине. А что, случилось что-то?» «Нет, вернее, да». Бабулин голос так и дрожал в динамике, вызывая у Таи прилив болезненного адреналина. Лидия Михайловна в бытности своей была крайне спокойным и уравновешенным человеком. Иногда даже чересчур. А тут так голос дребезжит. — Гости у нас, Таюшенька, тебя ждут. Давай быстрей! — продолжила Баблида с тяжким прерывистым вздохом. — Гости? Какие еще гости? — не поняла Тая. Но бабуля не ответила, успев отключиться. Тайка посмотрела на гаснущий телефон, пожала плечами и, подхватив тяжеленный пакет, побрела из магазина. «Какие еще могут быть гости?» Все крутилось у нее в голове, пока брела по лужам, которые обойти не представлялось возможным. Странно это все и тревожно. Идей не было, а тянущее тоскливое предчувствие уже появилось. Натянув капюшон на самый нос, дотопала до подъезда, перекидывая режущий ладонь пакет из одной руки в другую. Пока прикладывала кнопку к домофону, взгляд зацепился за черный, блестящий покатыми боками «Мерседес» представительского класса, припаркованный прямо в центре двора, рядом с детской площадкой. У капота курил какой-то широкоплечий бритый мужик в костюме. Он повернул голову и, сощурившись, посмотрел на нее в упор. Тая быстро отвернулась и юркнула в подъезд, захлопнув за собой тяжелую дверь. Сердце заполошно билось в груди, хотя никакой логики в этом не было. Ну этот-то точно не к ним. Может, ждет кого-то? А машина красивая, длинная, как корабль. Их кому в их пятиэтажке могла такая заехать? Тая даже представить не могла. Пыхтя девушка поднялась по щербатым ступеням на третий этаж, и с усталым облегчением, что все-таки добралась до дома, позвонила в звонок. Шаркающие бабушкины шаги по ту сторону двери раздались сразу. — А вот и Таечка! — донесся до Тайки неестественно высокий голос бабули, что-то кому-то объясняющий Пришла! — дверь распахнулась. На пороге стояла бабушка, напряженная, взъерошенная, со сложенными на груди морщинистыми руками, и тускло-мерцающим беспокойным взглядом. — Проходи, Таюш, гости у нас! — ломка выдавила Лидия Михайловна и отстранилась, давая дорогу. Тая шагнула в коридор, но чужих вещей не увидела — ни обуви, ни куртки. Удивленно вскинула бровь. — Там, на кухне! — махнула Баблида рукой. — Разувайся и проходи! — и сама первая пошла в сторону кухни, забрав у тайки пакет с продуктами. — А кто, бабуль? — окликнула старушку девушка, присев на кушетку, чтобы разуться. — Кто? — баблида обернулась, прежде чем скрыться за поворотом узкого коридорчика. По лицу ее пробежала заметная тень. — Говорит брат твой. Вот так.